Глава одиннадцатая. Злой, голодный великан. Алекс обратился к Лисав, только когда они покинули здание клуб и отлетели достаточно далеко от города офиса. «Как идет набор команды?» – поинтересовался он. «Ты сказала, что кандидатов нет. Почему?» «Я сказала, что они не желают со мной разговаривать», – мрачно заметила Лисав. «Так-то кандидатов полно, но народ ничего о тебе не знает и на контакт не идет» тем более бойцы с телом потенциала. А из сильных кандидатов, что ищут команду на шайне, сейчас можно найти разве что наемников. За большие деньги и на конкретную миссию. Наемники нам не нужны. Мы собираем отряд, чтобы пройти с ним до конца большой гонки. Знаю, поэтому наемникам я сразу отказываю. А что по твоим знакомым школам гравитации? Они к нам тем более настороженно относятся. Школа же! «Странно, что на всем маяке так мало желающих поохотиться», — удивился Алекс. «За это же платить нужно. Или нет желающих проверить себя?» «Желающих поохотиться полно, но ты забываешь про армию губернатора. Наколос гребет к себе вообще всех, от свободных до случайных адептов. И про небольшие школы, гильдии и кланы не забывает. Им он дает особые условия. Им даже расформировываться не надо». Плюс обещает поддержку. А самым сильным — финансирование. Почему, думаешь, тиран столько денег получил? Впрочем, когда выпускаешь кредиты, раздавать их несложно. Вот на колоссы не скупиться». «Кредиты выпускает арбитр». «Если они идут на усиление обороны, то это решение губернатора. А у нас стройная волна на носу. Так что никуда арбитр не денется». Отмахнулась Лисав. «Чем более власти хотят насытить маяк кредитами. Так что польза со всех сторон» но главное даже не финансирование, которого у нас нет. Просто на фоне армии губернатора мы выглядим жалко. До сегодняшнего дня у нас даже официального отряда не было. А народ на такие вещи обращает внимание. Изучают и отряд, и лидера, и их репутацию, чтобы не попасть к мошенникам, которые тебя как наживку для монстров используют. У меня единственная надежда, что тиран скоро вернется и распустит о тебе нужные слухи. Безна, Я ему даже приплатить готова. «Не надо». «Не буду. Тиран и так от тебя без ума», — усмехнулась Лисав. «Сам расскажет все, что нужно. Но раньше, чем через несколько дней, этот тип не появится, а время поджимает. Вот уж не думала, что буду так ждать этого хвостуна. Надеюсь, он еще жив, а то всякое может случиться». В отличие от Вольда, Лисав тиран не нравился. Ни именем, ни поведением, ни манерами. И она не скрывала этого. «Но в мире адептов народ закрывал глаза на личные антипатии. Уж слишком все были разными. Главное — боевые качества». Ох, «Получается, о нас никто не знает, и поэтому мы не можем никого нанять. А чтобы заработать репутацию, нам нужны бойцы», — резюмировал Алекс. «Именно». Ситуация была не в их пользу. Время поджимало, денег не хватало, а репутация вообще отсутствовала. «Может, мне не стоило так сильно маскировать свои возможности? Глядишь, уже наработал бы репутацию». Машинально подумал Алекс, прикидывая последствия, но быстро выкинул сомнение из головы. Что сделано, то сделано. Да и не мог он так рисковать вначале. В любом случае, сейчас важнее подумать о следующих шагах. Тиран вернется через несколько дней, если вообще вернется. Тот Лейсав была права. Охота — дело непредсказуемое. Хотя после расставания с весами, свободные, во главе с пузырем, отправились на более безопасный участок. «Должен выжить, решил Алекс. Но так или иначе, зависеть от посторонних он не хотел и не собирался. «Ты многое сделала», — похвалил он Лейсав. «Не твоя вина, что нас пока не знают. Возможно, нам стоит устроить несколько демонстраций. Это опасно. И у меня есть другая идея». Неожиданно оборвала его девушка. Школа «Квантум». Мы были приписаны к ним в начале зачистки. «Я помню их», — кивнул Алекс. «Небольшая школа гравитации. По они нам подходят. Что с ними?» «Квантум больше нас, но по меркам маяка они мелочь. Всего две-три тысячи членов. Хотя среди них есть и те, кто успел открыть тело потенциала. Сейчас школа на грани развала. Выяснилось, что они слишком бедны, а средств на закупку снаряжения нет, и их уговаривают присоединиться к армии губернатора». Хм, подозреваю, что поэтому и не дают денег, хмыкнул Алекс, чтобы Квантум принял единственно верное решение. Вполне вероятно, в любом случае, их единственный защитник Чалар, не против армии губернатора, но он хочет отправить к наколосу лишь самых слабых, а сильных хочет сохранить и действовать дальше, как независимый отряд. Почему? Ты же сказала, что губернатор позволяет мелким школам и гильдиям служить вместе. Да, но это все равно потеря независимости. И никто не знает, что армию губернатора ждет в будущем. Даже в ближайшем. Возможно, при отражении волны на кинет их в самую гущу. Поэтому отряды ждут и торгуются. Ха, Чалар неплохой мужик. Алекс хорошо помнил лидера этой небольшой школы гравитации, который регулярно спрашивал, не нужна ли помощь, и предлагал вызвать подмогу, если припрет. То есть ответственно относился не только к своим, но и к веренным ему бойцам, чтобы выполнить поставленную задачу. А это было крайне полезное качество для командира. Черному хирургу такой офицер пригодился бы. Алекс продолжил. «Когда-то он нам помог». «Да, Чалар адекватный и заботится о своих», — согласилась Лисав. «Я успела с ним кратко пообщаться. Рассказал о твоих э, фокусах с энергетической хирургией». «Не про замедление отката тела потенциала, разумеется, а что бойцы под твоим командованием не боятся отравы, и что ты — лоцман, и с тобой развитие тела потенциала ускоряется». Чалар сильно заинтересовался. «Так с этого и надо было начинать». «Не торопись. Он хотел скинуть тебе самых слабых из квантума, но я отказалась. Сказала, что мы возьмем только ядро школы с телом потенциала». «И что?» «Чалар не отказался». «Однако хочет для начала посмотреть на твои техники по удалению отравы». «Готов продемонстрировать в любое время». «Но до этого хочет поболтать с тираном». ха ха, -ха, -ха, -ха. Теперь я тоже жду тирана!» — усмехнулся Алекс. «Надеюсь, его еще не сожрали монстры». «Таких, как он, монстры не едят», — проворчала Лисав. «Во-первых, подавится, А во-вторых, Вселенная хранит их, чтобы они раздражали остальных». «Ладно, ладно, я понял, что ты не любишь тирана. Скажи лучше, а зачем мы Чалару? Он же не хочет терять независимость, и поэтому не пошел к губернатору. А в черном хирурге ему придется подчиняться мне». «Ты недооцениваешь свои возможности. Даже если отбросить замедление отката, то одно название Лоцмана многого стоит. Когда это станет широко известно, к тебе очередь выстроится, а Чалар, как защитник Квантума, хочет, чтобы его подопечные развивались. Для этого его и отправили в мертвый кластер. И он рассчитывает когда-нибудь вернуться. Если приведет с собой много сильных чемпионов, то получит достойную награду». Больше хороших новостей у Лисав не имелось. Собственно, и времени прошло немного. Не нашла Лисав и подходящих адептов с боевыми концепциями. А таких ребят неплохо было бы привлечь в черного хирурга. Например, тот же Тиран хорошо себя показал. Вообще, Алекс хотел использовать связку из гравитации, боевых концепций и самого себя. Тогда одни будут притягивать врагов, попутно ослабляя, а другие — уничтожать. Ну и он сам — руководитель, энергетический хирург и кризис-менеджер. В смысле, спасатель, если нагрянут совсем уж неприятные чудовища. «Хорошо», — произнес он, — «пусть Чалар пообщается с тираном и примет решение. Жду от тебя вызова, когда они поговорят». «Будет сделано, босс!» «Раньше ты меня так не называла». «Раньше ты не был официальным лидером отряда», — улыбнулась девушка. Когда Лисаф улетела, Алекс задумался, чем ему заняться. Несмотря на сложности с поиском подходящих кандидатур, у него появилось свободное время, благодаря офицерам, которые взяли на себя часть работы. «Да, не зря он вкладывался в весы». Сидеть и ждать вызова от Церы, когда она назначит встречу с Троп, а тем более от Лисав, было слишком неэффективно. Втягиваться во что-то долговременное тоже не имело особого смысла. Однако у него имелась парочка задач, которые желательно выполнить до прихода волны. Поэтому Алекс пожал плечами и устремился вертикально вверх, пока не оказался на орбите Шайна. Немного отлетев от планеты, но так, чтобы жетон мог получать сообщение, он остановился и направил свой взор в центр квазара. Его целью была тренировка ока. Ну и заодно Алекс хотел внимательно рассмотреть, что к ним приближается и как это выглядит со стороны. Тем более до прихода волны оставалось полторы недели или около того, а информация отсутствовала. Может, ему не отряд надо было регистрировать, а срочно оказываться на шайне. Ты все-таки решил вспомнить о моей просьбе? Обрадовалась миром, заметив приготовление. Займешься оком, чтобы я могла видеть дальше? Да, подтвердил он, вызывая интерфейс. Уровень 13. -й. Энергия и ядра 4 миллиона 150 тысяч из 4 миллионов 150 тысяч единиц. Энергия хранилища 80 резервов 328 миллионов 850 тысяч из 332 миллионов единиц. Трансформация. Высокая вероятность, врата, 20, ранг, свидетель, тело потенциала, первый грейд, желтый, сплошное, среда, подавление, воздействие, частичная слепота, сигнатуры, Обычная. универсальный фильтр, максимальное, общее усиление тела, максимальное, уникальное, изолированное хранилище, 2 звездочки, 89%, пространство в пространстве, звездочка, 60%. Пустота разума. Звездочка. 62%. хаос пространства. Две звездочки. 96%. Шаг пространства. Две звездочки. 89%. Восприятие пустоты. 6%. Поток. Две звездочки. 86%. Линия. Прочерк. Око. Две звездочки. 95%. Контакт. 24%. Озеро пустоты. Звездочка. 64%. Жало. Две звездочки. 85%. Капсула. Звездочка. 74%. Нечто в ничто. Прочерк. Скользящий удар. Две звездочки. 89%. Резчик. Звездочка. 73%. Жирнова пространства. 40%. Сфера силы. 4%. Потенциал как огонь. Максимальная. Работник пустоты. Прочерк. Без категории. Интуиция пространства. Таланты касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, спутники, миром. Ничего интересного или неожиданного интерфейс не продемонстрировал. Сильнее всего поднялась сфера силы, но это потому, что Алекс часто развлекался созданием бомбочек с тлением, хотя по делу он их так и не использовал. Рядом с ними постоянно находился тиран с компанией, От тление нельзя было показывать посторонним. В результате создание бомб стало привычной тренировкой. Вот навык и развился немного. Однако изолированное хранилище было забито, поэтому лишние сферы бомбы Алекс потихоньку развеивал, очищая энергию от вибрации тления в работнике пустоты. Правда, потом он сообразил, что можно ничего не очищать, а просто закидывать их в работника и благополучно взрывать. После этого энергия через некоторое время бесследно испарялась сама собой. Куда — неизвестно. Еще из любопытного. Нейтральная среда сменилась подавлением. По ощущениям, подавление было слабым, но сам факт. Очевидно, это было следствием приближающейся волны, что Алекс заметил еще во время охоты. Но с тех пор давящее ощущение немного усилилось. «Интересно, до каких величин оно вырастет?» — задумался он. Хорошо, что слепота была частичной, но и она грозила усилиться. И тогда Алекс может легко проглядеть монстров, несмотря на сплошное тело потенциала. Впрочем, именно ради исправления этого недостатка он сюда и прибыл. За возможность ориентироваться и замечать врагов издалека отвечала Ока, а вблизи — восприятие. Но когда враг подбирается на такое близкое расстояние, что включается восприятие, это означает, что у Алекса большие проблемы нет один он возможно справится но вот армию покромсают поэтому как командир боевого подразделения ему кровь износа нужен был новый способ замечать монстров а еще лучше если это будет делать миром правда у спутницы не было сплошного тела потенциала собственно никакого другого тоже зато она могла использовать разные техники основанные на оке Первоначально навык назывался «метка» и напоминал нечто вроде примитивного маяка, который просто помогал вернуться в нужное место. Могло показаться, что это мелочь, но при работе с аномалиями легко было заблудиться. Так что метки когда-то серьезно выручали Алекса. По мере трансформации навык усложнялся, обрастал новыми возможностями. Например, позволял проводить через себя другие навыки или наблюдать за счет прикрепленного восприятия. Однако полностью он раскрылся, лишь когда Алекс научился создавать облако меток и через них улавливал информацию от увиденных объектов. Этот режим он назвал телескоп. Правда, его использование требовало интенсивного разгона сознания, чтобы обработать и соединить мельчайшие ощущения от тысяч меток. Но с этим обычно проблем не возникало. Помимо множества полезных качеств, лично для него, навык активно использовала миром так как всю информацию снаружи она получала через мастер-метку, установленную в изолированном хранилище и связанную с другими. Мастер-метка была ее глазами, ушами и прочими органами чувств. Однако сейчас снаружи царила бесформенность, и глаз немного замылился. Чтобы вернуть ему остроту зрения, требовалась эволюция. К сожалению, до этого матрица должна была нарастить еще 15%, что на данном этапе было очень и очень много. Откровенно говоря, Алекс не верил, что у него что-то получится, поэтому просто хотел потренироваться, пока не придет вызов от Лейсафа или Церы. Нет, конечно, случались удачи, когда Матрица резко ускорялась и совершала прыжок. Однако это всегда было последствием особых обстоятельств. В обычных же условиях Матрицы на этой стадии развивались крайне медленно. Возможно, сплошное тело потенциала немного помогало, но разве что немного. По обещаниям, оно способствовало набору уровней, а не развитию навыков, что было в общем-то логично, поскольку развитие навыков целиком и полностью зависело от личных усилий адепта. «Жаль, что тут нет резервуара ускоренного времени», — в очередной раз посетовал Алекс. «Единственный способ для него резко ускорить процесс — это полностью сосредоточиться на задаче» и максимально разогнать сознание. Этим он как бы ускорит ход внутренних часов, и все навыки получат дополнительные ускорение, Особенно завязанные на мышление. И око как раз зависело от мышления, правда, косвенно. Что еще требовалось, так это выдерживать напряжение, и желательно, чтобы никто не мешал. Для этого Алекс соорудил вокруг себя небольшой маскировочный домен. После всех приготовлений он начал тренировку. Благодаря разгону секунды растягивались в минуты, минуты — в часы, а часы — в недели или даже месяцы. Это повышало эффективность, фактически создавало эффект резервуара ускоренного времени. Никогда раньше он не разгонял свое сознание так долго и так сильно. Пустота разума и ока сжигали всю поступающую энергию. В результате он забил всю зону восприятия невидимыми метками. Получился огромный шар. Через него Алекс смотрел в центр мертвого кластера. Оттуда неумолимо приближалась волна. Вообще, шар был не лучшим способом, Тут подошел бы телескоп, но облако бесчисленных меток позволяло вывести матрицу на предел и... толкнуть дальше. Миром в этом процессе не участвовала. Алекс смутно чувствовал, что она тренируется управлять броней Шарана, но это ему никак не мешало. Ощущения подсказывали, что матрица перешла в форсированный режим и быстро растет. Однако в интерфейсе эта работа пока никак не отражалась. Видимо, требовалось время. Тогда Алекс снял часть защиты и дополнительно стянул к себе бесформенность, чтобы усилить нагрузку. Это чуть помогло, но по всем расчетам ему потребуется не одна неделя, чтобы довести око до эволюции. «Ладно, сделаю, что смогу», — решил он и сосредоточился на наблюдении. Волна выделялась на фоне квазара, напоминая огромный вал, катящийся от центра к периферии. Стало понятно, что это не она возникла благодаря монстрам, а монстры перемещаются благодаря ей. Иначе они при всех своих впечатляющих возможностях не смогли бы за пару недель преодолеть такие огромные расстояния. Волна бесформенности была для них чем-то вроде океана света для мастеров пространства. «Интересно, кто же ее запустил?» В голове возник вопрос. «Монстры? Или это автоматическая реакция Квазара? Или чья-то злая воля?» Естественно, что ответов у Алекса не было. Поэтому он выкинул неуместные вопросы и сосредоточился на созерцании. Попытался выделить в волне структуру. Даже контакт подключал, который теоретически хорошо подходил для изучения таких исполинских явлений, как червь, кластер или волна. Однако мертвый кластер, наполненный бесформенностью, сильно отличался от Вантана, а волна с монстрами внутри — от старшего брата. Она, наоборот, сопротивлялась любому исследованию. В какой-то степени это было даже хорошо, поскольку сопротивление помогало развиваться. Это словно тренировка с дополнительной нагрузкой или спарринг с противником, который заведомо сильнее тебя, но зато не может дать сдачи. Очень удобно. «Важно только, чтобы притока энергии хватало на поддержку шара с метками». Для лучшего эффекта Алекс перестраивал каркас. Пытался так изменить тело потенциала, чтобы оно усиливало матрицу ока. В результате получилось создать нечто вроде дополнительных антенн. Правда, для этого он извел аж 20 горошин второго грейда. К сожалению, особой выгоды это не дало. Лишь немного прибавило «разрешение». Хорошо, конечно. Вот только целью было не наблюдение, а тренировка матрицы, которая не стала расти быстрее. Но все равно наблюдение привело к интересному результату. Алекс разглядел, что на них летит не толпа, а армия, организованная и имеющая своих генералов. Это было видно по отдельным мелким пятнышкам на фоне бесформенности. Пятнышки показывали объединение разных сил. Значит, чудовища любят себе подобных и предпочитают путешествовать вместе. Ха, совсем как школы, отметил он. По сравнению с приближающейся армадой, миллиарды адептов, населяющие Шайн, уже не казались такой грозной силой. Поэтому идея на колосса создать, натренировать и вооружить армию свободных не вызывала никаких возражений. Пусть арбитр с губернатором делают все, что в их силах. Да пусть хоть завалят свободных деньгами. Лишь бы к нужному сроку те стали более боеспособными и не падали в обморок от каждого дуновения бесформенности. Надо сказать, власти не сидели сложа руки. Со своего места Алекс заметил последствия их активности. Например, направив ради эксперимента шар меток на Шайн, он с удивлением обнаружил, что пятый слой не разрушен, как ходили слухи, а вместо этого заполняется устойчивостью. Собственно, поэтому Алекс его и видел. Либо власти хотели сменить звучание всей планеты, либо создать крепость и принять там последний бой, как это сделали многоножки. В общем, адепты готовились как могли. Наблюдение продолжалось. Постепенно сознание растворилось в созерцании, а внимание полностью сосредоточилось на приближающейся армаде. Сколько прошло времени, Алекс не знал. Неожиданно пришел импульс, И он перевел внимание с волны на пятнышки сил. Те самые, которые излучали монстры. И на мгновение объял их всех вниманием. Это было проще, чем работать с бесформенностью. В этот момент вдруг сработал контакт. Как тогда, когда Алекс наблюдал за старшим братцем со стороны пояса. И контакт показал всю волну целиком и во всей красе. А Алекс срезонировал с ней. Внутри немедленно появилось огромное давление. Это было даже не физическое или энергетическое воздействие, а нечто более тонкое, как взгляд великана. Нет, единой воли у волны не ощущалось, но она казалась живой. И сейчас смотрела прямо на наблюдателя, который до этого считал себя абсолютно неуязвимым. Он же просто пришел поглазеть со стороны. Что тут такого? Однако Алекс невольно установил резонансную связь между собой и Армадой, как раз во время использования жала. Вот только через жало опытный враг мог и ответить, поскольку связь работала в обе стороны. Шар меток содрогнулся, проведя море энергии. Фактически, это было в первый раз, когда через метки проходит энергия от врагов к хозяину. Спасло то, что Армада не была разумной в привычном смысле этого слова. Да ей не требовалось, это же стихия. Скорее всего, ее ответ был автоматической реакцией, но Алексу хватило. <связь> Мысленно крякнул он, чувствуя, как растворяется в море энергии. Боли не было. Эти ощущения просто не могли возникнуть в распадающемся теле. Зато было ощущение голода, идущего от несчетного числа монстров. Великан жаждал адептов. Да уж, с некоторыми явлениями не стоило резонировать. К счастью, решение пришло мгновенно. Алекс тут же открыл работника пустоты и сбросил туда всю поступающую энергию. Параллельно по телу прошла дрожь. Сигнал, что одна из матриц эволюционировала. Разумеется, на это он не отвлекался. Через несколько мгновений метки разрушились, а поток прекратился. Все закончилось. Несколько минут Алекс приходил в себя. «Ты как?» — обеспокоенно спросила миром. «Жив», — коротко ответил тот и добавил. «Интерфейс». Пробежавшись по строчкам, он отметил рост пустоты разума на 3%. Контакта сразу на 6 и исчезновение ока. Вместо него появилась новая сигнатура. «Сигнатуры. Уникальные. Фокус. 0%». «Получилось», — прошептал он. «Однако сил разбираться с новым навыком не было». Уж очень сильно его утомили наблюдения за волной и разгон сознания, который длился... «А сколько прошло времени?» — устало поинтересовался Алекс. «Почти три дня». «Ого! Мною кто-то интересовался?» «Да, два часа назад пришел вызов от Церы. Тебя ждут навстречу в гильдии троп». — доложила миром. «Отлично. алисов Она сообщила, что тиран вернулся. Сегодня. Видимо, результаты скоро появятся. Это пока все. Вовремя я закончил. Очень. Я не хотела тебя отвлекать, но от твоего имени сообщила Цери, что ты будешь. Уже хотела тебя потормошить, но ты сам проснулся. Если ты закончил, то надо спускаться. Желательно прямо сейчас. Принял. Улыбнулся Алекс. Идем навстречу строп. Давай, но потом расскажешь, что только что случилось. Я же не отстану. Волна, бесформенность, вселенная. Хорошо, что во всем этом бедламе есть нечто постоянное, как миром. Это успокаивало.